Четыре пассажира бодро набросились на покрытые снегом перекладины. Понукаемые кони втащили дирижан на гору к двери дома, откуда в летнюю пору безумие похитило его владельца. Кучер и двое пассажиров начали распрягать. Судья Меннефи открыл дверцу кареты и снял шляпу. — Я вынужден объявить, мисс Гарленд, — сказал он, —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 что по-французски значит «попутчик».